Глава 41. Злата После ухода Айрона осталось какое-то двоякое ощущение. С одной стороны, как ни странно, я на него уже почти не обижалась. Возможно, из-за того, что мне было неловко за всю ситуацию, что произошла у него в спальне. А может потому, что в некоторой степени была благодарна, что он нормально отреагировал на мое вчерашнее посещение. С другой стороны, вечером мне еще предстоит объяснить ему, что это было да и вообще поговорить о ситуации в целом. Я не знаю, что делать, но обязана освободить Лорана и добьюсь этого любой ценой. Пока же я могу еще немного поваляться в кровати. Благо, мук похмелья не испытываю. После того, как приняла ванну, не смогла уснуть. Было очень плохо, и я пошла к Миранде. Она не оставила меня в беде и пришла ко мне в комнату. Я не ошиблась. Магия русалки мне помогла избавила от всех неприятных ощущений. Конечно, дальше состоялся откровенный разговор. Миранды не была на балу, а слухом она не доверяет. Вот и получила сегодня всю информацию из первых рук. Это привело ее в бешенство. Не знаю, о чем она подумала, когда только стало известно о моем новом статусе, но такого она точно не ожидала. Возмущалась она долго и грозилась Айрону всеми карами. Хоть тут со мной солидарно. Какая, к черту, трава! Его никто не заставлял говорить те слова и совершать те поступки. Через некоторое время Миранда меня оставила. Она хотела еще поговорить со стражниками о моей двери, и я решила еще немного поспать. Но только начала проваливаться в дрему, как услышала голос Айрона в коридоре. Затем, после короткого стука, дверь в мою комнату отворилась. Я притворилась спящей. Шаги затихли прямо у моей кровати. Неожиданно стало смешно. Еще несколько секунд полежала, прежде чем подать голос. Зато вилочку вернули. И разрешили тренироваться. Я, конечно, смутно представляю себя великим воином, но хоть что-то уметь хотелось бы. Думаю, пригодится. Немного омрачал тот факт, что разговора не сбежать. Но это и так было понятно. Мне не пять лет, чтобы отрицать очевидное. Размышляя о том, как пройдет вечер, я уснула. И в этот раз выспалась. В комнату Кайра на меня провожал Джонатан. Я особо не прихорашивалась. На мне было длинное платье свободного покроя персикового цвета. Теперь у меня было полно одежды. Портные принесли не только то, что я заказала, но и на свое усмотрение. А скорее на усмотрение Айрона. Ворох, платьев, рубашек, брюк и тому подобное. Волосы оставила распущенными. Косметику наносить не стала. Зачем? Это ведь просто разговор. Злата, я хотел бы с тобой поговорить. «Вдруг сообщил мой провожатый. Ну, просто вечер разговоров какой-то. О вилке?» «Что? Нет, о другом. Хотя...» «Поздно. Надо было сразу соглашаться. Так о чем?» «Ваше отношение с Сайроном...» – начал было он. «О, вот уж нет. Это я буду обсуждать только с Сайроном. Только сплетни распространять не хватало. Нет между нами ничего. Понятно?» – вспылила я. «Ну, ты же его фаворитка, и этого уже не изменить!» Попытался вновь вернуться к этому разговору дракон. «Джонатан, по-хорошему прошу, прекрати. Я не собираюсь с тобой обсуждать все нюансы своего общения с Айроном. К тому же мы уже пришли. И действительно мы пришли. Мне кажется, или у Айрона новый стражник. Хотя я не обязана всех знать в лицо. И постучав, вошла». «Теперь мы точно знаем, что девушка вошла». «Какая разница? Нас ведь наследник спрашивал, выходил ли кто. Она не выходила, либо выходила до нашей смены». «А вилка? Вилка у нее была?» Примерно такой разговор я услышала, прежде чем закрыла дверь. Не удержавшись, высунулась обратно. «Она на реабилитации. Пока еще рано говорить что-то определенное, но прогнозы благоприятные. Вскоре я вновь смогу брать ее с собой». Заговорщицки сообщила я стражникам со всей серьезностью, на которую только способна. Несколько секунд полюбовалась на их офигевшие лица, затем подмигнула и вновь вернулась в спальню наследника. Айрон стоял, прислонившись к стене и разглядывал меня. Судя по слегка влажным волосам, стянутым резинкой в хвост, он только из душа. Я состроила рожицу. «Ты зачем моих стражников выбиваешь из колеи?» поинтересовался он. «Странные они у тебя какие-то. Один особенно. Раньше его вроде не видела. Провилку все переживал, а ее здоровье спрашивал. Поделилась я». «Да, это племянник Джонатана. Нашел, куда пристроить». Поморщился Айрон. «Так убери его, если он не справляется со своими обязанностями». Пожала плечами я. «В том и дело, как воин он очень хорош. Быстрая реакция, великолепная память». «Мечник – один из лучших для своего возраста. Вот только парень весьма специфичный. Ну что мы все о нем? Ужин только подали», – пригласил наследник. Мне есть особо не хотелось, но за стол я села. Как заметила, Айрон к ужину тоже почти не притронулся. На столе было вино, но ни он, ни я к нему даже не притронулись. «Милое платье», – заметил он. Я пожала плечами. «Платье как платье». Персикового цвета, из мягкой ткани, длинные полупрозрачные рукава, небольшое декольте. Все пристойно и просто». «Тебе идет розовый цвет. Я не ошибся», – продолжил он. «Кто бы сомневался, что одежду подбирал мне Айрон». «Поговорим», – решилась я. «Поговорим. Что это вчера было?» «Может, о чем-нибудь другом поговорим?» – предприняла попытку, не оправдываться я. «О чем, Злата? И зачем?» Лучше за один раз все обсудить. Я не хочу чувствовать себя злобным ящером, удерживающим тебя против твоей воли. Полностью отпустить тебя не могу. Извини. Не можешь или не хочешь? Не могу. И не хочу. В принципе, могу отпустить. В случае чего сведения о темном наследнике можно получить и из оборотня. Напрямую ответил дракон. Ты обещал его не мучить. А ты обещала мне за это стать фавориткой. Пока. Мы выполняем свои обещания. Ты можешь хоть сейчас отказаться быть фавориткой и уйти. Но сможешь ли ты сделать это, зная, что твой друг останется здесь неизвестно в каком положении? Можешь не отвечать. Я уверен, что нет. В положении фаворитки нет ничего страшного. Я и пальцем не трону тебя без твоего разрешения. Зато ты практически полностью защищена от тех моих придворных, кто считает тебя предательницей. Сказал Айрон откинувшись на стуле. «Я задумалась. А ведь действительно, что-то в этом есть? Тогда, может, есть смысл в том, чтобы ты убрал стражу?» Попыталась возвать к его совести я. «На ночь хотя бы один стражник останется. Это не обсуждается. Но днем все равно только с Мирандой». «Ты опять ущемляешь мою свободу. Боишься, что сбегу?» Грустно ответила я. «Знаешь, все же опасаюсь». «Не подумай ничего такого, но вдруг твой оборотень вырвется на свободу, тогда тебя ничто не будет здесь удерживать. Ты очень умная девушка и сможешь найти способ уйти, если рядом с тобой не будет никакой охраны». Помявшись, ответил честно Айрон. «Я же пообещала, слово дала. Да ну тебе! Я, Златослава Николаевна Кагарова...» Клянусь своей бессмертной душой и жизнью, что никогда не уйду сама за пределы территории этого замка без твоего разрешения. Аз де тухе тикло, факасто!» Вспылив, произнесла точную формулировку клятвы, которую в свое время мне дали мои телохранители. «Ты что? Это же универсальная клятва богов. Теперь ты ее ни в коем случае не сможешь приступить. Ты это понимаешь?» Сполошился Айрон, как только были сказаны последние слова. «Что ж раньше не остановил?» Справедливо поинтересовалась я. У него было секунд пять, пока говорила. «Я и подумать не мог, что ты знаешь точную формулировку на древнем языке. Эту клятву нельзя нарушить». «Я знаю. Так же, как и знаю, что никогда не нарушу свое слово. Это было сказано для твоего успокоения. Теперь я могу ходить без сопровождения Миранды?» «Поинтересовалась я. Ведь действительно дала слово. Не в моих привычках нарушать его». «Хорошо. Все уже знают, что покушение на тебя равносильно государственной измене и карается смертью. Ты в безопасности. Можешь ходить в любой части замка. Извини, что сомневался в твоем умении держать слово. И честно признаюсь, я рад, что ты стала моей фавориткой. Ты мне очень нравишься. Еще никто не нравился, как ты». «Ты удивительная, необычная, совершенная. Никогда не перестаешь меня удивлять. Умеешь быть и грандиозно великолепной, неприступной и озорной смешливой девчонкой. Ты неповторима». Негромко сказал Айрон. «Не скрою, было очень приятно. Чего греха таить, он мне тоже нравился. Может, мне суждено быть прекрасной принцессой, заточенной в башне, а дракон будет меня охранять? Я сделала то» что мне хотелось сделать уже очень давно. Встала со своего места и подошла к Айрону, присела к нему на колени, обвела его шею руками и нежно поцеловала, едва касаясь губами.